«Вы все тю-тю?» Мужчина направился к тележке. «Я тебе не тю-тю. и -тю. ты, чучело, я к тебе обращаюсь. Ты кто такой?» «Я?» «Да ты, черт тебя подери! Что делаешь в нашем музее?» «Ау!» Мужчина подошел к Руслану, но тот даже глазом не моргнул. «Он с нами, и в отключке, так же, как и девочка. И не трогай их. не видел, как он, не глядя, пятерых уложил», — соврал старик. «Он в системе. И она тоже?» «Да», — сказала Татьяна, — «у вас чип тоже поврежден? Или его с самого начала не было? Или вы сбежали с карантинной зоны?» «Я же сказал, что не сбегал. Я тут работаю, но ну, не в музее, а в городе. И у меня чип в порядке, а ваш?» «В порядке. Но тогда как так? Как вы видите нас? А виртуальную реальность тоже видите?» «Да, если захочу». «А с вами что случилось? И кто вы такие?» «Я Татьяна».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 Тоже чип, как и у всех, но он реагирует на п р и к о с н о в е н и е Вот если я просто прикоснусь к нему...» Павел так и сделал. И прикоснулся пальцем к месту над ухом, где располагался его чип. «Мама!» — закричала Вера и, отбежав от мужчины с бородой, спряталась за Русланом. А то, долго не думая, выхватил большой н о ж и к «Стоп-стоп, я свой!» — подняв руки вверх, сказал Павел. «Мы тут с вашей мамой и вашим дедушкой общаемся. Прошу, не надо резких движений».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 и, с д е л а л с десяток шагов назад, сел на кушетку, что стояло у стены. «Попробуй». «Можно?» — спросила Вера папу. «Хорошо, только немного». Вера подбежала, отломила маленький кусочек и, положив его на язык, стала медленно жевать. ь м м м промычала она от наслаждения. «Как это называется?» я х а л в а Сам делал». «Сами?» «Я на минутку отлучусь. Не теряйте меня».